Демократическая республика Конго. Дорога на Алуамба. 22 июля 2009 года. Машину мы раздобыли просто. Не украли, а купили. 2000 долларов за развалюху, которая в США не потянула бы и на тысячу. Но в Африке цены были другие, и понятие «развалюха» было совсем другое. Пока машина могла сдвинуться с места, ее эксплуатировали. Благо, сухой климат препятствовал ржавению кузова, и на дорогах можно было встретить экземпляры, которым явно стукнул полтинник. На сей раз это был не Land Rover, они были дороже. Это был обычный двухдверный пикап Toyota, выпуска 70-х годов. На ходу он хрипел, кашлял, плевался сизым дымом но ехал весьма бодро. При осмотре я заметил в кузове у самой кабины характерное отверстие. Раньше на этот пикап устанавливали пулеметную турель. В этой части страны было на удивление спокойно. Это несмотря на то, что Катанга издревле считалась мятежной провинцией. То здесь, то там на дороге были солдаты. Но не было ни бронетехники, ни блокпостов. Вообще, глядя на некоторые блокпосты на африканских дорогах, нельзя было не рассмеяться. В одном месте солдаты притащили откуда-то пластиковый столик с зонтом и несколько пластиковых стульев из кафе. И так и сидели. Еще в одном месте сидели на обочине, воткнув в землю автоматы магазинами. После этого автоматы очень быстро выходят из строя. Еще в одном месте была и вовсе умора. Африканские вояки выстроили на обочине дороги укрепление из кирпичей с бойницами, но высотой сантиметров сорок, так что укрываться в нем можно было лишь лежа. Почти везде с нас брали деньги. У того же торговца, у которого мы купили автомобиль, мы сменяли доллары на местные деньги, конголезские франки. Если светить в этой стране доллары, то рано или поздно тебя ограбят и убьют. Проезд через пост обходился в тысячу франков. Примечание автора. Один доллар США примерно равен 800 конголезских франков. Что для этих мест было солидной суммой. Переночевали мы в Калвезе, двинулись дальше. Эта часть территории страны почему-то напоминала мне Сомали, хотя и не так была разрушена. Не знаю почему. Может, просто вспомнил Сомали. Пока на нас внимания никто не обращал, но мне казалось, что это было затишье перед бурей. До цели, а ею была река Конго, западнее Басанкусу, было около полутора тысяч километров.